И тогда политический противник, вопреки всем убеждениям и доказательствам, считавший предателем того, кто придерживался противоположных взглядов, сам оказывается сторонником прежде ненавистного ему учения, от которого тот, кто безуспешно пытался проповедовать его, уже отошел. Тогда художественное произведение, о котором читавшие его вслух поклонники думали, что оно говорит само за себя, и которая казалась слушателем посредственным и бессодержательным, эти же самые слушатели назовут шедевром, но только автор об этом уже не узнает. Вот так же и в любви преграды не могут быть устранены извне. Тем, кто не невластен их сдвинуть, какие бы усилия он ни прилагал, когда же он забудет о них и думать, тут-то благодаря работе, проделанной другой стороной, Благодаря работе, произведенной в душе нелюбившей женщины, преграды, на которые он столько раз покушался, рушатся, хотя это ему теперь совсем не нужно. Если б я предупредил Жильберту, что буду к ней равнодушен, и подсказал ей, как этого избежать, она сделала бы отсюда вывод, что я люблю ее, что я нуждаюсь в ней больше, чем она думала. Ощущение же скуки при мысли о встрече со мной в ней бы только усилилось. И, конечно, именно благодаря любви, вызывавшей у меня самые разные душевные состояния, я вернее, чем Жильберта, угадывал конец моей любви. Все же, по прошествии довольно долгого времени, письменно или устно, я бы мог предупредить Жильберту. но тогда она стала бы мне, по правде сказать, не такой уж необходимой. Зато Жильберта поняла бы, как она была мне необходима прежде. На мое несчастье, люди, кто с благими, кто с дурными намерениями, начали говорить с обо мне так, что она, наверное, подумала, будто это я их об этом просил. Каждый раз, когда я узнавал, что Катар, моя мать, или маркиз де эрпуа своей бестактностью обесценивали принесенную мною жертву, уничтожали плоды моей скрытности, создавая ложное представление, будто бы я проговорился, мне было досадно вдвойне. Прежде всего, теперь я уже только с этого дня имел право исчислять время моего тягостного и плодотворного молчальничества, которое эти неделикатные люди прервали без моего ведома, следовательно, Отменили. А потом мне было бы не так приятно видеть Жильберту, раз она уже не думает, что я, не роняя своего достоинства, покорился своей участи, а воображает, будто я действую из-за кулис, добиваясь свидания, которое она не соизволила мне назначить. Я проклинал праздную болтовню, которой люди часто занимаются не с целью навредить или услужить, а просто так, для поддержания разговора. Иной раз, потому что мы сами не удержались и что-то им поверили, они же проявляют свою несдержанность, такую же, как мы, в то время, когда она может причинить нам особенно много зла. Правда, во вредоносном деле разрушения любви они играют далеко не такую важную роль, как те два человека, которые имеют обыкновение один от того, что слишком добр, другой от того, что слишком злобен, все ломать — как раз когда все налаживалось. Но на этих двух человек мы не сердимся, как сердимся на несообразительных катаров, ибо второй человек — это та, кого мы любим, а первый — это мы сами. И все же, так как почти каждый раз, когда я бывала у госпожи Сван, она приглашала меня попить чайку у ее дочери и настаивала на том, чтобы я с ней условился, Я часто писал Жильберте и в письмах не выбирал слов, которые могли бы, по моему мнению, убедить ее. Я заботился только о том, чтобы у потока моих слез было мягкое дно. Ведь скорбь, как и желание, нуждается не в анализе, а в утолении. Полюбив, ты тратишь время не на то, чтобы определить, что такое любовь. Все твои усилия направлены к тому, чтобы завтрашнее свидание состоялось. Когда же ты порываешь, ты стремишься не к тому, чтобы постичь свою скорбь, а чтобы выразить ее той, из-за кого ты скорбишь, в самых ласковых выражениях. Высказываешь то, что испытываешь потребность выразить, и чего никто другой не поймет. Говоришь только для себя. Я писал.